«А я не очень люблю малиновый джем», — сказал Фрэнк, — «слишком много зернышек». «Вот заезжайте к нам и попробуйте. Посмотрим, сколько вы найдете зернышек». «В этом году в Мендерли большой урожай яблок», — сказал Фрэнк. «Я говорил на днях Максиму, что мы побьем рекорд, сможем отправить массу яблок в Лондон». «Вы считаете, это окупает себя?» — сказал полковник Джулиан. «Ведь надо платить за сверхурочную работу, паковать, грузить, везти в город. Имеет это смысл? Еще какой? Очень интересно. Я должен рассказать жене». На суфле и фруктовый салат не понадобилось много времени. Появился Роберт с сыром и печеньем. Спустя несколько минут фриз с кофе и сигаретами. Затем оба вышли из комнаты и прикрыли дверь. Мы молча пили кофе, я не отрывала глаз от чашки. «Я говорил вашей супруге перед Ленчем, де Винтер, — начал полковник Джулиан, вернувшись к первоначальному спокойному и доверительному тону, — что самым неудачным во всем этом прискорбном деле является то, что вы опознали первое тело. Да, весьма». Мне кажется, при сложившихся тогда обстоятельствах ошибка эта была только естественной, быстро проговорил Фрэнк. Максиму написали из Экшкума, попросили его приехать, исходя из того, что это тело, тело миссис де Винтер. Максим был в очень тяжелом состоянии, я хотел поехать с ним, но он отказался, он был не в форме, он просто ничего не соображал. «Глупости! Я был в прекрасной форме!» «Ну, какой смысл сейчас об этом спорить?» «Сказал полковник Джулиан. «Вы ошиблись при первом опознании, и вам остается одно — признать эту ошибку. Сейчас ведь нет никаких сомнений». «Нет», — сказал Максим. «Я бы с радостью избавил вас от дознания, но боюсь, что это невозможно». «Естественно», — согласился Максим. «Не думаю, что процедура займет много времени», — сказал полковник. «Сначала вы подтвердите опознание нового тела, а затем мы вызовем Тебба» который, как вы говорите, переделывал яхту, когда покойная миссис де Винтер привела ее из Франции, чтобы он дал показания относительно того, была ли яхта в исправности, когда она вышла из его дока, и все ли там было в порядке. Чистая проформа, сами знаете. Но без нее не обойтись. Меня волнует другое, проклятая гласность, которую получит все дело». Так досадно, так неприятно для вас и вашей супруги. Не беспокойтесь, мы все понимаем. — Надо же было этому проклятому пароходу сесть на мель именно здесь, — сказал полковник Джулиан. Если бы не он, все бы оставалось, как было. — Да, — сказал Максим. — Единственное утешение мы теперь знаем, что смерть бедной миссис Дев Винтер — «Была внезапной и быстрой, а не долгий и томительный кошмар, как все полагали. «Сейчас ведь и вопроса не может быть о попытке плыть до берега. Никакого. «Должно быть, она спустилась зачем-нибудь в каюту, «а тут дверь заела, и шквал налетел на яхту. «Когда никого не было у руля, — сказал полковник, — страшно подумать». «Да, — сказал Максим». «Видимо, это и есть ключ к загадке, как по-вашему, кроли», — сказал полковник. «О да, без всякого сомнения». Я подняла глаза и увидела, что Фрэнк смотрит на Максима. Он тут же отвел взгляд, но я успела увидеть и прочитать выражение его глаз. «Фрэнк знает, а Максим не знает, что он знает». Я продолжала помешивать кофе. Ладони мои взмокли, стали горячими. «Все мы рано или поздно совершаем ошибку. Переоцениваем себя», — сказал полковник Джулиан. «И тогда наступает расплата. Уж кому, как не миссис де Винтер, знать, какие ветры в этом заливе и что в такой маленькой яхте нельзя оставлять руль?» Она десятки раз плавала одна в этом месте, А затем, в один злосчастный момент, она понадеялась на счастье, а оно ей изменило «Урок всем нам!»